штаб флотов группы «Доминион», окрестности Солнечной системы доминанта Земли. Глава 1 Самым мощным соединением боевых космических кораблей доминанта Земли номинально командовал президент системы. На самой Земле правительства вообще не было, истощенное и изнуренное многовековым недобрым царствованием вида «Homo sapiens sapiens», Планета частично превратилась в пустыню, частично была просто заброшена, предоставлена самой себе. Человечество давно выплеснулось в космос, на свободные и пока не загаженные цивилизации территории, благо большая половина галактики легла людям под ноги, и свободного места в ней хватало с избытком. Много лет назад терраформированная Венера теперь сновала по новой орбите дальше от Солнца. Примерно треть населения Солнечной системы, на самом деле чуть больше, постоянно проживала на Венере. Еще треть – на множестве околоземных и околовенерианских орбитальных поселений и станций, вроде патриарха земной космонавтики Гелиотропа. Остальные граждане были более или менее равномерно рассеяны по всей системе, от Меркурия до Плутона, от дрейфа базы Корона до исследовательского мегакомплекса «Эклиптика-2». Колыбель человечества располагало тремя планетарными крейсерами, в свое время захваченными у союзных войск, без малого четырьмя сотнями различных средних кораблей, корветами, полукорветами, лидерами, рейдерами, тендерами, дредноутами и полудредноутами, канонерками, брандерами, клипперами и скоростными клипперами, мониторами, крейсерами, ульями, миноносцами, линкорами, тральщиками, заградителями, и даже парочкой Брандвахт и Гауптвахт, слову сказать, действующих, и целые тучи малых и сверхмалых, от истребителей-одиночек до восьмиместных катеров-штурмовиков, не способных на дальние автономные рейды, но весьма страшных количеством при поддержке корабля Улья. Люди вообще больше других раз любили и использовали малые корабли. Видимо, из неистребимого индивидуализма и стремления почти каждого из землян покомандовать хоть кем-нибудь. и желательно свести к минимуму число тех, кто командует тобой. Когда утихли последние масштабные стычки давней войны, и самой серьезной силой, противостоящей военным, стали пираты с контрабандистами, к Солнечной системе сошлись пять частично потрепанных флотов и договорились не делить пирог на ломти, а объединиться в цельную группу. Как ни странно, единого командования группы так и не сложилось. Адмиралы предпочли безраздельно повелевать каждой своей епархией, а глобальные решения вырабатывать коллегиально. К счастью, ни единого стратегически важного глобального решения не требовалось принимать уже более ста локальных лет. Но все когда-нибудь приходится делать впервые. К этому времени четырьмя флотами руководили уже совершенно другие люди, и лишь флотом Африка, по-прежнему Чиль-Онте, несгибаемый сухонький адмирал, принявший командование еще 32-летним боевым полковником. Добрая половина органов у него была заменена на искусственные, возраст есть возраст. Но Чилю светило активно работать еще лет как минимум 30-40. Огромный опыт, острый и цепкий ум, плюс давние и весьма разветвленные связи в самых верхних коридорах власти автоматически делали его... не главой Адмиральского совета. Чилю даже не приходилось отдавать приказы, он лишь выражал мнение, с которым не соглашаться было, верхом глупости. Флоты Африка, Америка и Антарктида большую частью дислоцировались ближе к Солнцу, не дальше Марса и пояса астероидов. Австралия контролировала периферию, от Юпитера и до границ системы. Евразия, самой многочисленный и лучше всех оснащенный, Болтался далеко за пределами как системы, так и плоскости эклиптики, нередко подолгу оставаясь у ближайших звезд – троицы из Центавра, звезд Барнарда, Вольфа-369, Лаланда, 21185 и обоих Сириусах.